Глава 6. Несколько дней я писал собственноручные показания, старательно выделяя в них малограмотность отца, его полную непричастность к нашей юношеской фронде, и особенно то, что он в первые годы советской власти водил дружбу исключительно с передовыми, революционно настроенными людьми в округе, одним из которых был и Панкрат Кузьмич Тибирьков. Это была живая былина всей станицы, а может и всего Усть-Медведевского округа. Панкрад Кузьмич был лет на шесть-семь старше моего отца. Действительную отслужил еще в 1903-1907 годах. Набрался кое-какого ума в период Первой русской революции. Происходя из очень бедной казачьей семьи и не надеясь в будущем на скудный земельный пай в четыре десятины, примерно 5 га, пахотной земли, он вцепился в заработанный на службе чин старшего урядника, а возможно и вахмистра, и знаю точно. И остался служить сверхсрочно в своем погранполку, был постоянно разводящим на одном из участков румынской границы, близ города Рени. Расставлял наряды по их постам. Время было жестокое, реакция 1907-1910 Годов в России, как говорится, об этом в том же кратком курсе. Многие подпольщики разных революционных партий, от социал-демократов до бунтовцев и анархистов, вынуждены были тогда уезжать за границу. Кто легально, на лечение или в университеты Швейцарии и Бельгии, кто нелегально. Тибирьков, входя в революционный кружок местечка, где стоял полк, часто оказывал таким перебежчикам содействие, переправлял через границу ни один десяток цивильных граждан в крахмалках. При этом, как человек идеи, он все делал бескорыстно, даже не зная о том, что в иных местах за подобные услуги взимались немалые деньги. Вся эмиграция, за малым исключением, располагала для этого необходимыми деньгами, и не только русскими ассигнациями. Честная работа, однако, влечет за собой иной раз такую же расплату, как и грязная или попросту корыстная. В конце концов, этой его деятельностью — Заинтересовалась жандармериям, передали дело в военную контрразведку, и вот бывшего разводящего на границе, урядника Тибирькова, по приговору военно-полевого суда выдворили на год в дисциплинарные роты, то есть в военную тюрьму с воспитательно-трудовым режимом. Мягкость приговора объяснялась, по-видимому, тем, что следствию стали известны лишь отдельные проступки сверхсрочника, а послужной список у него был безукоризненный сибирьков был довольно грамотен, читал газеты, поэтому его скоро назначили ротным писарем и делопроизводителем в этом дисциплинарном батальоне. Он, как человек разворотливый и предприимчивый, не замедлил этим воспользоваться. Изготовил или приобрел по тайным каналам документы для себя и еще двух политических солдат, большевика и эсера, и они втроем бежали из зоны охранения. Однако надежных явок он не знал и скоро был задержан на одном постоялом дворе, где явка была давно уже провалена. Тут уж ему отвалили три года строгого тюремного режима в Крестах, знаменитой петербургской тюрьме. Из тюрьмы Тебрякова освободила февральская революция. По возвращении в свой родной хутор Ежовка, в Слащевской станице на Верхнем Дону, это километров тридцати от знаменитой Вешенской он сразу же был избран председателем сельского совета. Тут на хуторском сходе произошел один казус, который наглядно высвечивал политическое развитие старшего поколения наших казаков. Один ветхий беззубый старичок заявил протест. «Что же это, гражданы-казаки? Царя, значит, скинули, дадя на нам воля, за какую еще Стенька Разин сражался, а в хуторске атаман порядочного человек что ли, не могем найти?» «Каторжник-то зачем выбирать? Он, небось, давно уж не христями купленный, а ли вы рехнулись?» В честь председателя Тибирькова надо сказать, что после избрания он ничем не притеснил глупого Перестарка, посчитал за наказание его с богом. Во время гражданской войны Тибирьков был окружным продработником и председателем Ревкома, не спал ночей, мотался по хуторам с газетой «Правда» и ленинским декретом от 1 июня 1918 года, по казачьему вопросу, агитировал за советы. Как я уже сказал перед следователем, был Тибирьков в нашем районе, пожалуй, самым известным и популярным, в хорошем смысле, революционером с большевистской программой. В этой работе среди масс он был авторитетен и неукротим, постоянно шел на риск. Его ненавидели белогвардейцы, и однажды, заскочив в хутор в его отсутствие, схватили двух его малолетних детей, утопили в проруби. Раздумывая ныне о глубине и жестокости социального катаклизма в революции и гражданской войне, я думаю, что новая власть одержала победу именно благодаря энергии и жертвенности честных большевиков, за которыми пошли массы, воодушевленные к тому же самой ленинской идеей Советов. Но вот не незадача, как потом я выяснил, организационно Тебельков не состоял ни в какой партии был так называемым «сочувствующим РКПБ», что равносильно тому, что если бы он только собирался вступить в партию. Такая задержка вызвана была, скорее всего, тем, что по прибытии из тюрьмы женился в куторе на молодой учительнице, бывшей выпускнице бестужевских курсов, дочери местного богатея, который имел много арендной земли, сверх казачьего Куцева надела и до тридцати пар быков. Это, по нашим меркам, приближало его хозяйство к помещичьему. Но таких несообразностей в жизни в то время вообще было немало. Некоторые видные партработники исключались за женитьбу на дочке папа, купца, какого-нибудь видного чиновника. В 1922-26 годах мой отец был секретарем сельсовета в Ежовке, откуда родом была моя мать, и работал под началом Тибирькова. После они расстались, так как наша семья спешно переехала жить в Слащевскую в дом престарелых родителей отца. Случилась большая беда в нашем роду. Бандиты убили младшего брата отца, почтаря Фельдъегеря, сопровождавшего в тот раз на почтовой тройке денежный налог всей станицы, около 12 тысяч рублей. По тем временам, в годы первого советского червонца, это была огромная сумма. Грабителей и убийц так и не нашли. Старики были уже ветхие, деду было под семьдесят, и отец должен был вернуться в родительский дом. Но Тиберькова в семье нашей не забывали, да и по всей округе ходили о нем легенды. Отец любил о нем рассказывать в какой-нибудь праздничной компании, не упуская случая погордиться близким знакомством с ним. Панкрат раза три-четыре попадал в руки белым или к повстанцам после девятнадцатого, но каждый раз спасался бегством благодаря собственной сметке и дерзости. В молодости это был отчаянный человек. Один раз хутор заскочила белая разведка, пластуны. Панкрат в совете был один. Они взломили ему руки и стала взяли наган и повели в соседний хутор, андрияновку в расположении сотни, то есть к офицеру, на суд и расправу. Дело было под вечер, осенью, в степи холодно. Развязали ему руки, завернули к ближней скерде в затишок, перекурить. Когда пластуны ощупывали ему карманы при обыске, это делалось для изъятия оружия, то приметили там пачку махорки. А грабеж пленных в это время строго запрещался. Отобрать махорку не решились еще и потому, что пленный был важной птицей, и еще неизвестно, как с ним рассудит господин офицер. Панкрат в затяжке под скирдой стал угощать их махоркой. Дал им бумажки, расправил края пачки, и пока они заворачивали на ветерке свои самокрутки, в один мах обоим засыпал табаком глаза. Ударом кулака свалил одного, у другого выхватил карабин и метнулся за сток. Пластуны матерно ругались, но преследовать его в сумерках не решились. Оказывается, мол, он свой, местный, оборотистый казак. Мало ли. В другой раз хутор заняла целая сотня белых. Панкрат арестовали. Но допросить и расстрелять опять не успели. На окраине хутора завязался бой. Кто-то из штабных приказал ему запрячь скорее лошадь. Здесь же, во дворе, по-видимому, собирались бежать от красных. Панкрат быстро накинул хомут, шлию, начал затягивать супонь, упираясь носком сапога в нижнюю часть клешни. Хомуты наданут тугие, не всякая женщина, например, может затянуть супонь. Между тем за его спиной была распахнута калитка в сад, к речке. В общей сутлоке и неразберихе отхода сотни он сделал вид, что супонь будто бы оборвалась. Упал на спину в калитку и, не поднимаясь, покатился через огородные грядки, в леваду офицер ставивший его в подводчие с недоумением смотрел на заведенную в оглоббли лошадь на хомут с распяленными клешнями удивлялся был вроде человек и пропал как сквозь землю таких историй было несколько и как отмщение ему в конце концов страшная смерть грудных детей от рук бандитов в начале двадцатого что теперь поделывал и как жил панкратку из мечя не знал и в этом была моя огромная ошибка Пока я писал свои собственноручные показания, несколько дней к ряду, в пустой кабинет все время наведывались то сам Денисов, то какой-то другой следователь, пожилой, седовласый, с очень усталым лицом и одной шпалой в петлице. Они забирали у меня из рук уже написанные листы и уносили с собой, как будто опасаясь, что я одумаюсь и что-нибудь начну исправлять или вообще порву исписанный лист. Я ничего не собирался исправлять из написанного, и потому относился к этим их следственным ухищрениям спокойно, с безразличием. А что касается пожилого уполномоченного со шпалой в петлице, то он чем-то даже и нравился. Во-первых, у него было доброе, отчасти, как я уже сказал, утомленное лицо, говорящее о том, что человек этот не без сердца, и, во-вторых, он не разыгрывал вокруг меня обычного фарса, как вокруг огнеопасного контрика, как это делал младший лейтенант Денисов. Этот седовласый иногда заходил раньше, чем я заканчивал очередную страницу, И подолгу смотрел со стороны на мою склоненную голову, на красивые, каллиграфически опрятные ровные строки, выходящие из-под пера, все думал о чем-то. Иногда мне казалось, что он из очень старых чекистов, может, даже со времен Дзержинского, и что ему все это надоело до чертиков. Во всяком случае, можно было допустить, что он понимал всю нелепость ареста семнадцатилетних болтливых юнцов по столь серьезной статье. оказалось Причина совсем в другом. Однажды он взял законченную мной страницу, в которой я доказывал, что запрещенная книга «Десять дней, которые потрясли мир» попала ко мне совершенно случайно, то есть мне ее никто не подсовывал. Я нашел ее в ящике с книгами на чердаке нашего коммунального дома. И кому она принадлежала, сказать трудно. За последние пять лет население этого дома в четыре комнаты, обычно занимаемого тремя семьями, переменилось полностью. Да и не один раз. А главное, я еще доказывал, что книжка эта, на мой вполне грамотный взгляд, не является троцкистской, а вполне большевистская. Он перечитал вслух концовку моих писаний, выразительно вздохнул и пошел к двери. Но у порога немного задержался, обернулся и еще раз пристально взглянул на меня. Я почему-то ревниво смотрел ему вслед. Встретив мой внимательный взгляд, сказал в раздумье, «Хорошие вы ребята! Пытливые! Но учиться бы вам! Учиться!» Какая жалость, что все так получилось! И пошел из кабинета. Такое неожиданное сочувствие я воспринял как-то механически, как и избалованный ребенок, услышавший очередную похвалу. Но вот прошло уже почти пятьдесят лет с той поры, А я отчетливо помню не только слова того старого чекиста, но и заботливо отеческую проникновенность, с которой они были сказаны. Нет, я совсем не переоцениваю их. Человек этот был одним из немногих, но он был. И он пожалел нас не вообще, как жалеют мать или отец, а как чуткий наставник, что-то упустивший в воспитании хороших, в общем-то, ребят. А спустя много лет до меня дойдет, наконец, его наказ — учиться как следует понимать все глубже, основательней, не полагаясь на скоропалительный репортажи заморских специалистов по русскому вопросу, так же, как и на откровения современных советологов. Но начались уточняющие допросы, опять в дело вступил юный оперативник Денисов. «Иногда я застигал следователя на прямой фальсификации». Отстав, как будто от моего отца, он усиленно старался подверстать к делу и моего дядю Ваню, старшего брата отца, агронома Райзо. Дядя частенько бывал у нас, за чаем обычно рассказывал веселые бытовые анекдоты. «Антисоветские?» — уточнял младший лейтенант, как будто он знал точно, что других анекдотов при нынешней жизни люди не рассказывают. «Почему антисоветские?» — удивлялся я несмышленно. «Обычные?» «Про политику?» «Иногда и про политику», — сострил я. Например, про Чечерина. Кто он? Это кто такой? Насторожился Денисов. дел при Ленине. Хм. Это что, до Литвинова? Ну и что же он? На генуэзской конференции. Ну, некрасивый анекдот. Невежливо обошелся с английской львицей и привязал ей на хвостик декларацию буржуев о непризнании Советской России. Там еще насчет древней римской чаши мудрости, в которую при нужде можно и помочиться. Тут я снова чересчур понадеялся на порядочность Денисова. В протоколе появилась строка. Иногда, приходя к нам, дядя рассказывал политические анекдоты, не всегда выдержанные. Я не стал подписывать страницу. Возникли обычные препирательства на целый час. В конце концов Денисов с руганью переписал лист, оставив опять криминал. Разные, в том числе и политические анекдоты. Но ведь то же самое, впал я в экстаз. Как же это? совсем ничего особенного. Ты подписывай, не дури. Про твоего дядю давно уже известно, что он контрик. Но он ничего такого при мне не говорил, я же ему не друг-приятель. Черт с тобой. Давай перепишем. Денисов переписал снова лист протокола, получилось вроде терпимо. Рассказывал разные анекдоты, иногда не всегда выдержанные. Я не представлял себе, как это опасно. Эта строка явилась началом нового дела с подставными свидетелями и стоила моему дяде Ивану Максимовичу, совершенно невинному и честному специалисту-агроному, скорого ареста и восьмилетнего срока по приговору обл. суда Меня вызвали туда в качестве свидетеля, на котором судья огорошил меня такой строкой из моих показаний. Дядя часто разговаривал в семье о жизни и рассказывал антисоветские анекдоты. «Я не давал таких показаний», — сказал я. И этого не было в протоколе допроса, который я подписывал. — Как же? — спокойно сказал судья. — Вот, лист, номер такой-то, и ваша подпись. Это уже был и заведомый подлог. Неизвестно, когда сотворенный моим следователем. Дядя и года не прожил в заключении. Скончался. О том, что бывают и такие показания и протоколы, я, конечно, не предполагал.